Солнце, раскаленная кремнистая пустошь. Вдали желтые отвалы породы, торчит задранный ковш брошенного экскаватора. Виктор и профессор сидят в тени домика, вернее вагона, снятого сосей. Когда-то здесь располагалась контора хозяйства, разрабатывавшего карьер. Передавая друг другу бутылку, они тянут спиртное и вяло переругиваются. — Ну и потонул бы, как крыса, — ворчит Виктор